Глава 26. 5 декабря 1880 года. Среда. В следующие несколько дней Мозли ничего не слышал о странной молодой женщине, но он не особенно интересовался ею, так как был очень занят вследствие побега заключенных. Всего из работного дома сбежали 98 человек. Повар, в конце концов, выбрался из запертой комнаты, но оказалось, что это не лучшая идея. Вырвавшиеся на свободу узники набросились на него и избили. К рассвету 56 из них поймали и посадили под замок. Через два дня разыскали еще 21 беглеца, что прятались в потаенных углах острова. Еще десятерых арестовали, когда они добрались до Манхэттена или Бруклина на паромах, самодельных плотах или просто вплавь. Оставались 11 человек. Их посчитали либо утонувшими при переправе, либо скрывшимися в большом городе. Когда большая часть беглецов вернулась в камеры, смотритель заинтересовался причиной группового побега. Никто не мог понять, каким образом были открыты и повреждены замки. Двое охранников так и не сумели объяснить, что произошло и кто на них напал. Заключенных допросили, но, похоже, в самотухе никто толком не разобрался, как он оказался на свободе и кто его выпустил. Каждый рассказывал свою историю. Все сбежавшие были с третьего этажа, кроме хилого мальчишки, посаженного в карцер на первом. Его не нашли, но решили, что он утонул, пытаясь переплыть из тривер. Поскольку расследование не дало внятных результатов, смотритель обвинил во всем спавших на дежурстве охранников и урезал им жалование. Мозли, находившийся во время побега в северном крыле вместе с смотрителем, к великому своему облегчению сбежал подозрений. Как только большую часть беглецов отловили, новость исчезла со страниц газет, И недолговечный интерес публики переключился на другие события. Однако четыре дня спустя, возвращаясь домой декабрьским вечером, Мозли услышал резкий свист. Мерцание газового фонаря он разглядел экипаж. Другой фонарь, прикрепленный над сиденьем извозчика, осветил лицо мужчины, которого Мозли знал под именем Мёрфи. Извозчик жестом пригласил Мозли в карету. После недолгих колебаний помощник врача поставил ногу на ступеньку. И забрался на пассажирское сиденье. Как только закрылась дверь, Мерфи щелкнул поводями, и экипаж быстро затерялся среди других. К месту назначения Мерфи добирался окружным путем, и прошло целых полчаса, прежде чем карета остановилась перед домом на углу Пятой авеню и 48-й улицы. Мозли подождал, не понимая, что должно произойти дальше, беспокоясь из-за того, что они остановились в таком престижном районе. Эта часть Пятой авеню была известна как «Золотой берег» или «Квартал миллионеров». Рядом с большими элегантными особняками из песчаника, иногда двойной ширины, стояли огромные бескусные дворцы. Среди них были настоящие крепости, принадлежавшие семейству Вандербильд. А за ними еще недостроенная причуда Кларка, особняк «Медного короля» Уильяма Кларка. Газеты уверяли, что в нем будет несколько художественных галерей и подземная железная дорога для доставки угля. Экипаж по-прежнему не трогался с места. «Мы кого-то ждем?» — спросил мозля извозчика через раздвижную крышу. «Если долго здесь торчать, непременно подойдет полицейский и спросит, что нам нужно». «Выходите!» — послышалось сверху. «Поднимитесь по крыльцу и постучите в дверь молоточком. И торопитесь!» «Но эта женщина работает здесь прислугой? Что мне сказать тому, кто откроет дверь?» Здание выглядело величественно, однако Мозли почему-то сомневался, что такая женщина могла оказаться простой служанкой. «Ничего говорить не нужно». Мозли с опаской выбрался из экипажа. Он остановился на тротуаре и еще раз взглянул на здание. Огромное, оно все же отличалось от других дворцов на Авеню, да нелепости роскошных. Особняк был изящным, Мозли даже назвал бы его «утонченным». Необычный мраморный фасад, насыщенно белый, с оттенком розового в свете газовых фонарей. Возможно, лучше стоило бы определить как изысканный. Элементы фасада по скульптурному четке были сродни каллиграфии, соединяя в себе черты византийского и готического стилей. Ничего общего с окружающими дом, неоклассическими испалинами. Мозли припомнил открытки с образцами французской архитектуры. Дворец Тракадера, церковь Сорбонна, Особняк, видимо, еще достраивали. Часть заднего фронтона была неотделанной местами из-под брамора, выступал каркас из железа кирпича и цемента. Заслышав ворчаливые проклятия Мерфи, Мозли поднялся на крыльцо к украшенной орнаментом двери. Откликнувшись на его нервный стук, служанка открыла дверь, и он вошел в отделанный золотом зал, на удивление большой и прекрасный. Мебели и картины были завешены покрывалами — а посреди зала стояли сложенные штабелем деревянные упаковочные ящики, говорившие о том, что дом еще только обустраивается. Мозли не успел как следует рассмотреть интерьер. Не спросив ни имени гостя, ни визитки, служанка провела его через зал, а потом повернула направо. Двойные двери, освещенные бледно-нефритовыми огнями, вели в кабинет, отделанный темным деревом. Он тоже еще не был полностью обустроен, но на полках уже стояли книги, На стенах висели картины, а в углу темнел старинный клавесин с откинутой крышкой и нотами на пепетре. Густой персидский ковер и диваны и шелковой обивкой излучали тепло и уют. Потрескивал огонь в камине, горели свечи в высоких кованых подсвечниках. Других источников света не было. «Мистер Мозле донеслось из глубины комнаты, — как хорошо, что вы пришли!» Мозли сразу узнал голос и понял, что он принадлежит темной фигуре в дальнем углу комнаты. Находясь в полном замешательстве, он хотел подойти ближе, но голос остановил его. «Прежде чем мы начнем разговор, нужно сделать еще кое-что. Пожалуйста, пройдите обратно тем же путем, каким вы попали сюда, и спуститесь с крыльца. Вы увидите на тротуаре нечто знакомое. Поднимите это и возвращайтесь сюда». Заинтригованный, Мозли поступил так, как ему велели. Выйдя на вечерний холод, он заметил на мостовой маленький мешочек и в самом деле показавшийся ему знакомым. Затем огляделся и увидел стоявший чуть дальше экипаж. Мерфи внимательно следил за тем, что происходит. Мозли подхватил тяжелый мешочек, вернулся в особняк, вновь оказавшись в тепле, и проследовал в кабинет со свечами. «Прошу вас, сядьте сюда». Снова послышался тот же голос. Мозли так и сделал. Глаза его привыкли к тусклому свету, и он, наконец-то, разглядел женщину в светлом платье, сидевшую на мягком диване тета тет Ее -тет. левая рука покоилась на двух книгах, лежавших на чайном столике. Он смущенно занял кресло по другую сторону столика. Теперь Мозли мог лучше рассмотреть женщину. Он видел ее в одежде рабочего, видел в наряде ярмарочного акробата. На этот раз она выглядела состоятельной дамой из высшего нью-йоркского общества. Однако на его памяти эта женщина уже дважды сбрасывала кожу. Не было ли это маскировкой? Лет 25, поразительно красивая, с фиалковыми глазами, стройная, но не без округлостей. Тонкие, изогнутые на французский манер брови и темные цвета красного дерева волосы, довольно коротко стриженные. Мозли так и подмывал назвать их эльфийскими. Но ничто в поведении женщины не говорило о воздушности ее натуры. Скорее наоборот. «Добро пожаловать», — произнесла женщина бархатным контральта и убрала руку с книг. Мозли увидел название. «Томик латинской поэзии и новый путеводитель Франсеса по Нью-Йорку и Бруклину». Она показала на мешочек в его руке. «Вижу, вы что-то подобрали на улице. Уже заглянули внутрь?» Мозли не заглядывал, но прекрасно понимал, что мешочек набит золотыми двойными орлами. «Вы очень великодушны». Я здесь ни при чем, но ну, разве не чудесно подобная находка прямо на тротуаре? У женщины был легкий акцент, но Мозли не распознал его. Вы добры и отзывчивы. Мой Джо говорит о вас с большой симпатией, а еще вам можно доверять редкая черта для этого города и этой эпохи. Но судьба была неблагосклонна к вам. Мозли не ответил. Мои переодевания и другие действия, видимо, показались вам эксцентричными или даже противозаконными. Поэтому, прежде чем мы продолжим, я хотел бы предоставить вам возможность задать мне любые вопросы, но должна предупредить, что могу ответить не на все. Мозли все еще чувствовал себя, как после первой затяжки янтянам. Все вокруг казалось одновременно знакомым и совершенно чужим. Однако за последние несколько дней у него и в самом деле накопилось немало вопросов. «Что вы?» — спросил он. «Можете называть меня герцогиней Иглабронс, а в частной беседе — Ливией?» «Неужели настоящая герцогиня? Держится именно так. Мозли задумался о том, сможет ли он называть эту величественную женщину Ливией. Та, с кем вы повстречались в погребке, существовала лишь до тех пор, пока Джо Грин не был освобожден из несправедливого заключения. Она помолчала. По правде говоря, я приехала из далекой страны, очень далекой. Моя жизнь и настоящее имя никого здесь не должны интересовать. Мозли принял это объяснение. Он с самого начала почувствовал, что эта женщина обладает острым умом и сильной волей, уверенностью в себе и хладнокровием, и ее мало заботят мнение других о ней. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, приободрен ее откровенностью и успокаивающей тяжестью золотых монет в мешочке. Я хочу спасти своих родных от смертельной опасности. То, что сделала с Джо. Но почему вы избрали именно такой способ освобождения? Уверен, что при ваших деньгах можно найти более легкий путь. Вы ставите меня в затруднительное положение. Если я объясню вам истинные причины, моя безопасность и безопасность тех, о ком я должна позаботиться, окажется в ваших руках. Не забывайте об этом. Могу я быть уверена в вашей сдержанности и благоразумии? Мозли осознал, что к худу или к добру окажется в мире полном тайн, если даст, по сути, клятву хранить молчание. Он на мгновение задумался, а затем кивнул. «Трудность заключается в том, — продолжила женщина, — что Джо и другие мои родственники не знают, кто я такая на самом деле. После смерти родителей они вели жалкую жизнь на улицах города и научились не доверять никому». В каком родстве вы с ними состоите? Скажем так, я их тетя из Галиции. Это рядом с Трансильванией. Лишь недавно я узнала об отчаянном положении племянников. Мои попытки помочь им осложняются тем, что они не ведают о нашем родстве. А в чем заключается опасность, о которой вы упоминали? Здесь, в Нью-Йорке, живет один человек, блестящий уважаемый врач. Он остро заинтересован в моих родственниках. Его мотивы. Она осеклась, и на мгновение ее светский лоск потускнел. Его мотивы невообразимо гнусны, жестокие, бесчеловечные. Если он узнает о моем существовании и моих попытках вырвать родных из его лап, все мы окажемся в большой опасности, включая вас. Почему они интересуют его? Он ставит медицинские опыты. Это все, что я могу сказать вам сейчас». Женщина умолкла, и в комнате воцарилось долгое, сосредоточенное молчание. Ее объяснения выглядели немного театрально. Медицинские опыты. Что, если оно слегка не в своем уме? «Вас привезли сюда по двум причинам», — сказала она. «Во-первых, я хочу поблагодарить вас за помощь в освобождении Джозефа». Она снова замолкла. «А вторая причина?» «Я хочу предложить вам работу». Мозли уже начал догадываться, что это предначертано судьбой. «Вы, конечно же, сами понимаете, что напрасно тратите время на острове Блэквелла. Причина, по которой вы не окончили медицинскую школу, можно устранить. Разумеется, вы должны бросить опиум и хранить мою тайну. У вас есть право отказаться от предложения. Тех денег, что вы нашли на улице, должно хватить на два года безбедной жизни, если вы снова не пристраститесь к трубке» но я предлагаю вам лестницу, которая поможет подняться со дна». Он глубоко вздохнул. «Какими будут мои обязанности?» «Мне нужен наставник для Джо, а из всех знакомых ему взрослых вы больше всего напоминаете человека, которому можно доверять. Необходимо не только дать ему достойное образование, но и смягчить травмы, причиненные заключением, а также уничтожить последствия дурного воспитания» которую он уже начал получать в октагоне и работном доме. Вам придется уволиться с нынешней работы, не вызвав никаких подозрений. Уверена, что вы сможете это устроить». Мозли кивнул. «Что-нибудь еще, ваша светлость?» «Да. Мне тоже требуется обучение в... Полагаю, это можно назвать особенностями нью-йоркских обычаев. Я чужестранка и совершенно не в вопросах этикета. Люди находят меня странной». «Мне нужна помощь, чтобы избавиться от тех привычек, которые могут привлечь нежелательное внимание. Такому нельзя научиться по книгам». Она показала належавший на столе путеводитель. Мозли согласно наклонил голову. Он не посмел спросить о вознаграждении. Мешочек с золотом и так тянул на его жалование за два года. Словно прочитав его мысли, женщина сказала, «Я буду платить вам два двойных орла в неделю». Ошеломленный этим заявлением, он почувствовал, что краснеет. Это безумно щедро. Если бы вы знали, какой опасности подвергаетесь из-за меня, то едва ли посчитали бы такую плату достаточной. По спине возле пробежал озноб. Чем ему еще придется заниматься? Значит, это все? Давать вам советы, обучать Джо. Женщина герцогиня, Ливи или кем она была на самом деле, внезапно улыбнулась. «Мистер Мозле, если вы готовы вступить в мою масонскую ложу, сначала посмотрим, как вы справляетесь с этими двумя заданиями. Потому, возможно, вы будете повышены, станете из ученика мастером, и я нанимаю вас на непродолжительный срок, вероятно, на шесть недель. Но если все сложится удачно, и мы останемся в живых, я позабочусь о том, чтобы ваша мечта стать врачом осуществилась». Эти слова сказаны необычайно глубоким голосом, прозвучали четко и плавно, и лишь когда женщина замолчала, Мозли сообразил, что одно из условий найма — остаться в живых. Он снова ощутил озноб, но отмахнулся от дурных мыслей. «С чего мне начать?» — спросил он. «Джон наверху. Физически он здоров, но внутренне недоверчив и напряжен. Вы должны помочь ему». «В таком случае проводите меня к нему». Женщина снова улыбнулась, Стала, подождала, когда поднимется Мозле, и вывела его из кабинета со свечами.